Жерех Жерех – пресноводный хищник, представитель семейства карповых рыб. Внешне он значительно отличается от других карповых, но его повадки схожи с повадками сазана. Рыба обитает в бассейнах Северного, Балтийского, Черного и Каспийского морей. Выловить жереха можно практически во всех чистых реках с быстрым течением. Не любит рыба только соленую воду, и водоемы, состоящие из мутной воды. В промышленных целях добывается в сравнительно небольших количествах, а в основном является объектом спортивной и любительской рыбалки. Жерех – теплолюбивая рыба, поэтому основная его часть обитает в южной, центральной и восточной части России и Западной Европы. Тем не менее, в реке Амур обитает подвид жереха, узкоголовый краснопер. Второе название – амурский жерех. Очень редко можно встретить этот вид карповых рыб в озерах. Однако прекрасная способность приспосабливаться к условиям обитания позволяет жереху жить и в озерах с мутной водой. Внешне жерех напоминает плотву или красноперку. У него вытянутое тело, приплюснутое с боков широкая спина и узкое брюхо. Жерех покрыт мелкой чешуей. Спина имеет черно-синюю окраску, бока серебристые, а брюшко практически белое. Голова довольно большая, с широким ртом. Несмотря на то, что жерех является типичным хищником, его челюсти лишены зубов. Впрочем, как и у других карповых рыб, тем не менее, его глоточные зубы прекрасно приспособлены для удержания и глотания рыбы. Глоточные зубы имеют форму рыболовного крючка. Они загнуты внутрь, что позволяет легче удерживать и заглатывать пищу. Нижняя челюсть заметно выдается вперед и загнута вверх. Челюсти смыкаются очень плотно, поэтому, попав в зубы жереха, добыча уже не может вырваться. Глаза жереха имеют золотистый оттенок с зеленоватой полоской. Спиной плавник этой рыбы очень короткий, но довольно высокий. Окрашен он, как и хвостовой плавник, в черно-синий цвет. Остальные плавники имеют оранжевую окраску. А жерех вырастает до 1 метра в длину и до 10 килограммов веса. Согласно рассказам старых рыбаков, еще 50 лет назад в российских реках можно было выловить жериха, полтора метра длиной и весом до 17 килограммов. К сожалению, такие экземпляры перевелись в русских водоемах. В настоящее время длина взрослого жереха в среднем составляет 70-80 сантиметров, а вес редко превышает 10 килограммов. Этот вид рыбы не отличается большой плодовитостью. Самка носит от 40 до 500 тысяч икринок. Половое созревание самок жереха наступает на пятом году жизни. Самцы способны размножаться в трехлетнем возрасте. Период нереста приходится на начало весны, когда реки и озера выходят из берегов. Для икромета жерех выбирает места с быстрым течением и галечно-песчаным дном. Как правило, рыба уходит далеко вверх по течению, практически к истокам реки. А там на перекатах или порогах мечет икру. Яйца жереха весьма маленькие, примерно 1,5-2 мм в диаметре. Во время нереста самки теряют очень много сил, хотя икромет проходит спокойно. Несколько дней после нереста жерех мало подвижен. Личинки жереха находятся в оболочке икры не больше 2,5 недель. Чаще всего Спустя 10 дней малек покидает оболочку и начинает жить самостоятельно. Сначала молоть питается мелкими ракообразными и мальками меньшего размера, постепенно переходя на питание исключительно рыбой. Малек жереха внешне напоминает уклейку, излюбленную пищу хищника. Развивается молодой жерех довольно быстро, уже к концу первого года жизни. Он вырастает до 12-15 сантиметров в длину. После полового созревания рост рыбы замедляется. Поэтому к концу жизни, а живет жерех не больше 18 лет, он не превышает метра в длину. Очень интересна охота жереха. Хищник может устраивать засады, подобно щуке, или плавать по всему водоему в поисках пищи, как окунь. А в любом случае... Он выбирает большую стаю некрупных рыб и с огромной скоростью влетает прямо в ее центр. А затем хищник высоко выпрыгивает из воды и бьет мощным хвостом по ее поверхности, тем самым оглушая добычу. После этого жереху остается лишь собрать беспомощную рыбку. Излюбленной пищей жереха являются уклейка, плотва и пескарь. На охоту жерех выходит только в светлое время суток. На рассвете его можно встретить у самого берега, а ближе к обеду он перемещается на перекаты с быстрым течением. К вечеру хищник особенно активен, а с наступлением ночи он уходит на середину реки, а в глубокие ямы, где и проводит всю ночь. Такое поведение типично практически для всех представителей рыб семейства карповых. Не любит жерех плохой погоды, В дни, когда льет дождь или дует сильный порывистый ветер, он предпочитает оставаться в своих ямах, практически не выходя на охоту. Несмотря на то, что мясо жереха обладает великолепным вкусом, причем неважно, как он приготовлен, рыба практически не вылавливается в промышленных масштабах. Поэтому в российских водоемах жереха можно встретить очень часто и в больших количествах. Окунь Окунь – полосатый разбойник, горбач, речной полосач. Как только не называют этого вечно голодного обитателя рек, озер, водохранилищ и прудов. Действительно, трудно представить себе водоем безнарядного окунька, который то и дело садится на крючок, независимо от желания рыболова. Лишь в некоторых реках северо-восточной части России окуня нет. Окунь – Типичный представитель семейства окуневых рыб. В семействе насчитывается три вида рыб. Собственно, окунь, желтый окунь и балхашский окунь. Обыкновенный окунь имеет высокое тело, приплюснутое с боков и покрытое мелкой чешуей. На спине два плавника. Первый, расположенный ближе к голове, имеет прочные и острые лучи. Второй расположен ближе к хвосту на одной вертикальной прямой с анальным плавником. Не такой колючий и с лучами гораздо мягче. В случае опасности окунь поднимает колючий плавник, а в результате брать его в руки нужно с большой осторожностью, иначе ладони будут исколоты. Анальные и брюшные плавники тоже несут острый первый луч. Голова окуня широкая, с огромным зубастым ртом, глаза большие и оранжевого цвета. Удивительно пестрый окрас обыкновенного окуня не оставляет равнодушным ни одного любителя природы и рыбалки. Спина хищника имеет темно-зеленый цвет, к бокам появляется желтовато-зеленый оттенок, а брюшка окрашена в бежевый цвет. А грудные, брюшные, анальные и хвостовые плавники – красно-оранжевого цвета. Спинные плавники – зеленовато-серые с темными пятнами. А вдоль тела расположены от 5 до 9 вертикальных полос черного цвета. А в зависимости от дна водоема может меняться окраска рыбы. Например, в водоемах, расположенных в лесах или рядом с торфянниками, где дно усыпано гниющей листвой, окунь имеет темную окраску. Полоски такого окуня практически неразличимы, а в водоемах с песчаным или галечным дном где много водной растительности, где целый день солнце освещает водную массу, окунь имеет светло-зеленую окраску. Обычный окунь имеет два подвида. Травяной – получил название из-за того, что всегда держится в водных зарослях, и глубинный – предпочитает держаться подальше от берега. Первый отличается меньшими размерами, и он всегда держится у берегов в зарослях водной растительности. Питается травяной окунь в основном личинками, ракообразными, зоопланктоном, а рыба же не составляет основу рациона. А глубинный окунь – типичный хищник. Он держится на большой глубине, имеет внушительные габариты и питается в основном рыбой. Вырастает до 40 лет в редких случаях до 50 сантиметров в длину. У колючего обжоры рост идет в высоту и ширину. Чем он старше, тем больше горб и толще спина. А за это русские рыболовы и прозвали его горбачом. При небольшой длине взрослые особи могут весить до 2 кг. Описаны случаи, когда рыболовы вылавливали окуней весом в 3 и более килограмма. Но такая удача улыбается далеко не всем и не всегда. Окунь достаточно быстро развивается. Уже на первом-втором году жизни самцы способны оплодотворять икру. Самки созревают немного позже, на третьем году жизни. А время нереста наступает весной, когда температура воды поднимается выше 8-9 градусов по Цельсию. Самки неприхотливы в выборе места для откладывания икры. Подходят для этого стебли камыша, корни водорослей, коряги, камни или верхний слой гниющих листьев. Самки никогда не уходят далеко от места постоянного обитания. Икра окуня весьма необычна. Она имеет вид длинной ленты, а отдельные икринки как бы нанизаны на нить. У особенно крупных особей длина ленты может доходить до одного метра, Самки поменьше откладывают ленты икры длиной в 20-40 см. Икра окуня достаточно крупная. Диаметр каждой икринки составляет в среднем 3-3,5 мм. В кладке насчитывается от 12 до 400 икринок, и очень крупные самки могут носить до 100 тысяч икринок. Окунь, пожалуй, самый прожорливый обитатель водоемов России. И несмотря на то что его рацион состоит из рыбы, поймать его можно, используя в качестве приманки червя, опарыша, горох, кукурузу, хлеб. Не откажется обжора также и от ряски, плотно насаженный на крючок. А близкий родственник обыкновенного окуня – болхашский окунь. Обитает он в озерах и реках Казахстана. На территории России встречается крайне редко. От обыкновенного окуня болхарский отличается строением тела и окрасом. Тело казахского окуня значительно вытянуто, на боках нет вертикальных полос, а спиной плавник без черного пятна. Питается он исключительно рыбой, прослеживается каннибализм, предпочитает держаться в водных зарослях. В длину болхарский окунь не вырастает больше полуметра при весе полтора килограмма. В Казахстане окунь вылавливается в промышленных объемах. Еще один собрат обыкновенного окуня – окунь желтый. Обитает он исключительно в озерах Северной Америки. Его тело окрашено в серебристо-желтый цвет, отсюда и название. А в остальном обыкновенные и желтые окуни схожи. В промышленных целях желтый окунь не вылавливается – а зато является самым популярным объектом ловли рыболовов-любителей. Сом Сом – представитель семейства Самовьих. хищная пресноводная рыба. Сама по праву называют «царем русских рек», так как он является самым крупным речным обитателем. По габаритам конкуренцию сому может составить только белуга – Но последнее не является постоянным обитателем рек, а только заходит в них во время нереста. Про сама сложено огромное количество легенд, а до большинства из них волосы встают дыбом даже у самых уравновешенных людей. Обитает сом во всех без исключения крупных и средних реках. От юга России до рек Амур-Дарья и Сыр-Дарья на севере. Таким образом, огромная часть этого вида живет именно в России. В промышленных целях сама не вылавливает. Зато многие рыболовы посвящают все свободное время охоте на этого хищника. Большинство легенд о самах связано с его размерами. До сих пор точно не установлено, какой длины и массы может быть сом. Одни исследователи твердят, что максимальная масса хищника – составляет 250 килограммов, а другие ссылаются на 500 килограммов. А некоторые ученые говорят, что и полтонны не предел. Так или иначе, выловленный сом весом 80-100 килограммов довольно частое событие. Опытные самоловы рассказывают и об экземплярах, выловленных ими весом около 150 килограммов. Длина рыбы тоже вызывает массу споров. В различных источниках указаны абсолютно разные цифры от 3 до 7 метров. Известно только одно. Самые крупные самы живут на юге России в реках Дон и Днепр. А достоверные источники утверждают, что здесь вылавливались рыбы свыше 200 килограммов веса. Ходят легенды о гигантских самах-людоедах, якобы живущих в реке Дон. В конце 90-х годов 20 -го века На страницах многих газет появились статьи о саме, утащившем женщину. Фотографии журналисты не представили, хотя было указано, что сама выловили и убили. Это не единственный случай, описанный в газетах и специализированной литературе. Говорят, что самые утаскивали коз, коров, медведей и так далее. Но опять-таки никаких доказательств этому нет. И нельзя полностью отвергать возможность поедания самами крупных животных и людей, так как этот хищник может питаться абсолютно всеми биологическими продуктами, содержащимися в воде. В рацион сама входит крупная рыба, лягушки, птицы и их птенцы, моллюски, пищевые отбросы. Если сом средних размеров в состоянии съесть утку или гуся – Возможно, более крупный экземпляр сможет утащить и корову. Сом имеет необычное строение тела. У него огромная голова, очень широкая и плоская, а маленькие черные глаза и поразительно огромная пасть. На верхней челюсти над углами рта расположены два длинных уса, а на нижней челюсти четыре небольших. Усы помогают саму охотиться. Голова плавно переходит в тело хвост. У головы тело практически круглое, а чем ближе к хвосту, оно сужается с боков и у самого кончика практически плоское. Сом не имеет чешуи, зато его кожа очень толстая, упругая и покрыта слизью. Цвет сама может меняться несколько раз в год в зависимости от времени года, дна и погоды. Тем не менее, его спина всегда остается черной а брюхо может менять цвет от красноватого до бежевого. Бока хищника серо-зеленые. Все тело густо покрыто небольшими черными пятнами. Спиной плавник очень маленький. Он нелепо смотрится на огромном теле хищника, а зато анальный плавник поражает своей длиной. Он берет начало у анального отверстия, а заканчивается у хвостового плавника. Хвостовой и грудной плавники сама – Очень сильные. Все плавники черного цвета. Сом – это теплолюбивая рыба. а В зимний период он впадает в спячку, залегая в глубоких ямах. Как только сходит лед и температура воды поднимается до 10 градусов по Цельсию, сом просыпается и начинает медленно набирать силы. А в это время он будет держаться на самых теплых участках водоема – отмели, перекаты, прибрежная зона. При такой температуре сом еще не может полноценно охотиться. Любая рыбешка с легкостью улизнет от него, и поэтому хищник поедает моллюсков, падаль и пищевые отбросы. Как только температура воды начинает приближаться к 20 градусам, начинается период жора, время, когда хищник активно питается. В это время обжора поглощает все, что движется. Ему необходимо восстановить силы перед нерестом. При температуре воды в 20-25 градусов начинается время нереста у самов. Эта рыба достигает полового созревания на втором-третьем году жизни. Самка носит от 60 до 100 тысяч икринок диаметром 3 миллиметра. Перед икрометом самы собираются большими стаями, а самихи плавают среди них и выбирают себе партнера. Как правило, вокруг одной самки держится 3-5 самцов, но она выбирает только одного. Для нереста самка выбирает место с корягами, узкие протоки или заросли. Она роет большое гнездо грудными плавниками и откладывает в нее икру. А затем самец остается у гнезда и охраняет его до тех пор, пока все мальки не выберутся из оболочки. Происходит это на восьмой-десятый день после икромета. Малек сама первые недели питается исключительно растительной пищей, но через месяц начинает охотиться на мелкую рыбку, а в полгода его рацион практически такой же, как и у взрослых особей. Развивается молоть поразительно быстрыми темпами. Ко второму месяцу сомики вырастают до 30, а возможно и больше, сантиметров. Несмотря на то, что родители сохраняют все икринки, выживает только половина потомства. Многие самята погибают сами, и некоторых съедают птицы и хищные рыбы, а иногда и сами родители, которые покидают гнездо сразу же после выхода малька из оболочки. После нереста, который длится чуть меньше месяца, у самов начинается второй жор. Рыба тратит очень много сил на то, чтобы отложить икру и сторожить ее. Поэтому во время жора сом плавает по всему водоему в поисках любой подходящей пищи. Все лето хищник ведет размеренную спокойную жизнь. Половину суток он проводит в яме, ранним утром и вечернее время выходя на охоту. С наступлением холодов сомы собираются в стаи и выбирают себе яму для зимовки, До самой зимы хищники продолжают охотиться, а когда начинается пора морозов, активность рыбы прекращается и самы впадают в спячку. Сельдь. Сельдью называют род рыб из семейства сельдевых. К этому роду относятся более 60 видов, распространенных в морях умеренного и жаркого, а отчасти и холодного пояса. Некоторые виды чисто морские и никогда не входят в пресные воды, а другие принадлежат к проходным рыбам и для нереста входят в реки. Тело, сжатое с боков, с зазубренным краем брюха. Чешуя умеренная или крупная, редко мелкая. Верхняя челюсть не выдается за нижнюю. Рот сравнительно небольшой. Зубы, если имеются, рудиментарные и выпадающие. Задний проходной плавник умеренной длины и имеет более 80 лучей. Спиной плавник над брюшными, хвостовой плавник раздвоенный. Цвет спины голубой с остальным отливом, с зеленым и золотистым оттенком. Бока и брюха серебристые. Спинной и хвостовой плавник темные, остальные беловатые. Пищу сельдей составляют различные мелкие животные особенно мелкие ракообразные. Количество представителей этого рода колоссально, и они играют чрезвычайно важную роль в рыбном промысле. Лишь некоторые тропические виды оказываются крайне ядовитыми, так что употребление их в пищу опасно для жизни. Вообще же сельди полезны для человека в том или другом отношении главным образом как пища, отчасти же для вытапливания жира или приготовления удобрения. Некоторые виды сельди принадлежат к самым полезным рыбам. Особенно важны в экономическом отношении настоящая сельдь, килька, сардинка, черноморская и каспийская сельдь, алоза и финта, водящиеся в европейских морях и входящие для нереста в реки. Сельдь северной части Тихого океана, сардинка Тихого океана. Различные виды сельди служат ценной наживкой при ловле других рыб и важны косвенно, как пища больших и хищных рыб. Наиболее важное значение имеет обыкновенная сельдь. От ближайшего к ней вида, кильки, она отличается тем, что первое Основание анального плавника менее 3-4 расстояния от брюшных плавников до сочленения верхнечелюстной кости с межчелюстной. Второе. А зубчиков брюшного края у сельдия 36-48, у кильки 32-35. А вообще же оба этих вида соединены множеством промежуточных форм. А наибольшая длина норвежских и шведских сельдий до 37,42 см. Область распространения сельдия Охватывает Северный Атлантический океан Как у европейских, так и у североамериканских берегов а На севере до Южной Гренландии и Финмаркена На юге до Бискайского залива А Балтийское море с его заливом Именно мелкая разновидность называется Салакой Финмаркен и Мурманский берег и Белое море Преимущественно у Западного и Южного берега Сельди довольно сильно варьируют но вопрос о разновидностях или родах этих рыб остается спорным. По-видимому, сельди проводят часть жизни на больших глубинах. Океанический лов ее в Европе начинается ежегодно около Шотландских островов, где и начинается область относительного мелководья и постепенно переходит далее и далее на юг. Икрометания продолжается весь год и проходит в разных местах и в разное время. Нередко можно установить два отдельных главных периода для одного места. Так, а в Балтийском море икрометание происходит перед летом и после лета, а в океане – перед началом зимы и в конце зимы. Икрометание крупной сельди происходит на большой глубине до 126-210 метров. Мелкие особи мечут икру ближе к берегу, иногда на 2,5 метров глубиной и часто в менее соленых частях моря. Для нереста сельди собираются колоссальными стаями, иногда настолько густыми, что давление со стороны нижних рыб выпирает верхних из воды. Вода становится мутной, и резкий запах разносится на значительное расстояние. Массы оплодотворенной икры падают на дно и прилипают к подводным предметам или слипаются в комья. Число икринок приблизительно 20-40 тысяч. Диаметр их у Балтийской сельди обыкновенно до 1 мм, а у океанической от 1 до 1,5 мм. Для выхода из икры проходит обыкновенно около двух недель, но при высокой температуре развитие сокращается до нескольких дней. Пища сельди состоит главным образом из мелких ракообразных, особенно из веслоногих, но в желудке их попадается и мелкая рыба. Новейшие исследования показывают, что приближение сельди к берегам, от которых целиком зависит успех берегового лова, самым тесным образом связано с распределением воды, высокой солености и температуры. Главный лов сельди – производится в настоящее время в Немецком море. Годовой улов сельди достигает нескольких миллиардов штук. Наиболее распространенный способ лова – плавными морскими сетями, длиной в несколько сот метров. Рыба запутывается в этих сетях. В России промышленные размеры имеют лов мелкой сельди в Белом море, развозятся по России под названием «копчушки», лов салаки и кильки по берегам Финского и Ботанического заливов. Из кильки готовятся весьма распространенные жестяночные консервы, соленая с примесью пряности килька. И, кроме того, много ее готовится в копченом виде. Многие заводы Прибалтики заняты приготовлением впрок этой рыбы. Селедка астраханская. Астраханская сельдь. Под этим именем Известные речные сельди, ловимые в реке Волга и приготовляемые в соленом виде на астраханских рыбных промыслах. Главная масса ловимой сельди, идущей на приготовление астраханской сельди, принадлежит к видам пузанка и бешенка или черноспинка. Пузанка характеризуется следующими признаками. Тело сильно сжато с боков, широкое. Контур брюха дугообразно выгнут, а нижняя челюсть с едва заметным бугорком посредине почти не выдается вперед, а высота головы составляет около 4-5 ее длины, а жаберная крышка трапецевидная с веерообразными бородками на крышечной кости. На межчелюстных и верхнечелюстных костях очень мелкие зубки, нижняя же челюсть без зубов. Жаберные тычинки длинные, тонкие, гладкие и тесно сидящие. Кожа нежная, оливкового цвета, по бокам с черными точками. Одно, более крупное, почти всегда находится позади жаберной щели. а Достигает длины до 50 сантиметров и до 600-800 граммов весом. Сельдь черноспинка. У черноспинки тело толстое, заметно вальковатое с особенно удлиненной хвостовой частью, а в большинстве случаев несколько пригнутой вниз. Нижняя челюсть с небольшим бугорком несколько выдается вперед при раскрытом рте. Высота головы составляет 7 девятых ее длины. Жаберные крышки округленные с малозаметными веерообразными бородками на крышечной части. На межчелюстных, верхней и нижнечелюстных костях находятся зубы, всегда заметные, а жаберные тычинки толстые, неровные и как бы изъедены. Эта сельдь достигает 60 сантиметров в длину и вообще крупнее пузанка и составляет главную массу отборно-крупной сельди, известной в товарной классификации под именем «залома». Вместе с пузанком эта сельдь входит для икрометания в реку Волгу в громадном количестве, где в устьях и производится главный лов этой весьма важной промысловой рыбы. Кроме двух упомянутых видов, вместе с ними в реку входит еще более мелкая сельдь, названная гриммом. Общее количество ловимой в реке Волге сельди определялось в конце 80-х годов в 300 миллионов штук, тогда как в конце 90-х годов Этот улов понизился всего до 60 миллионов штук. Теперь значительный процент ловимой сельди приходится на море, где лов стал с каждым годом расти и развиваться, особенно близ Петровска и Долгого острова. Причину поразительного уменьшения улова этой ценной рыбы – Одни видят в загрязнении реки Волги нефтью, другие в том, что сельдь, благодаря усиленному хищническому лову в низовьях Волги и самих устьях, из года в год не допускалось до икрометания, что вместе с усилением средств лова неминуемо повлекло за собой уменьшение запаса этой рыбы. Стерлядь Стерлядь – рыба из рода осетровых. От других представителей этого рода, водящихся в России, стерлять отличается совокупностью следующих признаков. Усики ее бахромчатые и снабженные боковыми отростками. Нижняя губа разделена выемкой на две половины, спинных щитков 13-17. Они почти треугольной формы и вытянуты на заднем конце в шиловидный отросток и почти соприкасаются между собою. Боковых щитков – 60-70. Они тесно сближены и ромбоидальной формы. А брюшных щитков – 18-15. Они неправильной треугольной формы и не соприкасаются. Кожа между рядами щитков покрыта мелкими гребешковидными костяными чешуйками, а на брюхе – зернистыми костяными образованиями. Рыло удлиненное, узкое и заостренное. Цвет спины – серо- и темно-бурый, брюхо – желтовато-белое, плавники – серые. Цвет значительно варьирует, а также и форма рыбы. Попадаются иногда помеси, стерляди со сетром и севрюгой. Длина некоторых особей достигает 53 сантиметров, а вес – 1300-2000 граммов. Но в исключительных случаях попадаются экземпляры – до 15-17 килограммов и до 142 сантиметров длины. От других наших представителей рода осетров стерлядь отличается тем, что это чисто пресноводная рыба, а водится она в реках Черного, Азовского и Каспийского морей, в системе Оби и Енисея, а также в системе Северной Двины, куда проникла в 30-х годах 20-го столетия из Камы через Екатерининский канал, и где теперь водится в значительном количестве. Встречается стерлядь также в реках и озерах Балтийского бассейна. Но нельзя с уверенностью сказать, поселилась ли она здесь или это случайные экземпляры. а Больше всего стерляди в Волжской системе. Вне России она встречается лишь в Днестре и Дунае. Стерлядь держится постоянно на дне, предпочитая глубокие места и лишь вечером и ночью выходит на мелкие места или поднимается на поверхность. Водится преимущественно в реках с чистой и быстротекущей водой, а также песчаным и хрящевым дном. Она не совершает таких больших передвижений, как наши другие виды того же рода, но все же кочует а зимой одержится в одном месте и иногда в большом количестве залегает в глубоких ямах. При весеннем движении вверх по реке стерлядь идет иногда большими стаями. а Главную пищу стерляди составляют личинки насекомых, особенно комаров и мошек, а также взрослые насекомые, например, поденки. Нормальные места нереста стерляди – глубокие и быстрые места с дном, покрытым крупным песком, гравием или камнями. Икрометание происходит преимущественно в первой половине мая, но может происходить и в апреле, а внизу в их Волги – частью и в начале июня. Число икринок, вероятно, от тысячи до ста тысяч. Они крепко пристают к подводным предметам. Развитие икринок идет весьма быстро. Стерлядь ловится с помощью плавных и ставных сетей и различной крючковой части – удочек, переметов, донок и т.д. Лов стерляди, ввиду ее высокой ценности, сделался на Волге настолько интенсивным, что на рынок поступают не только действительно ценимая, но и мелочь – одна четверть общей длины, тело которой состоит лишь из одних шитиков. Эти двухгодовалые стерлядки губятся совершенно непозволительными массами. В целях устранения этого хищнического вылова стерляжей молоди новым законом проектируется запретить лов ее в продажу менее определенной величины. Та же рыба по достижении 4 лет имела бы ценность в 20-40 раз большую. Стерлядь крупная, живая, составляет предмет гастрономической роскоши, Надо заметить, что та же стерлядь в замороженном виде, снулая, ценится гораздо ниже. А живая стерлядь с Волги доставляется по воде в прорезях вплоть до Петербурга, где поступает в живорыбные садки. Кроме того, рыбу перевозят в больших ваннах с водою по железной дороге. Данный вид рыбы отличается большой живучестью и легко переносит как перевозку, так и переселение в пруды, хотя в последних теряет способность размножаться. Но мясо ее в хороших прудах не меняет своего вкуса, и стерлядь бывает в прудах даже жирнее. В прудах Никольского рыбного хозяйства стерлядь, привезенная сюда с Волги, живет вот уже 30 лет, достигнув громадных для этой рыбы размеров. Рыботорговцы весьма часто практикуют выпуск мелкой стерлядки в арендуемые озера, где после того, как она подрастет, ее вылавливают. Русские зоологи впервые добились искусственного оплодотворения стерляжей икры. Академик Овсянников и профессор Вагнер в 1869 году и вывели искусственно стерляжью молоть. С тех пор опыты повторялись неоднократно, Но практически дело разведения этой, безусловно, заслуживающей того рыбы не налажено ввиду значительных трудностей, связанных с добычей половозрелых экземпляров.